Часть 4. Восхождение тюдоров 1471-1525. Эпиграф Кого пощадит безумная жажда власти? Доминик Манчини, Отмститель 14-летний мальчик вместе с 40-летним дядей и отрядом верных вассалов ехал через Южный Уэльс в сторону неспокойного лесного края, где замки сурово взирали на путников глазами башенных больниц. Путешественники направлялись к дельте реки Северн, надеясь встретиться там с королевой Маргаритой и принцем Эдуардом, присоединиться к Ланкастерской армии и расправиться с йоркским самозванцем который называл себя Эдуардом IV. И мальчик, и мужчина понимали, что если им удастся объединить силы с королевой, то шанс победить будет велик. Десять лет изгнания, мятежей и заговоров наконец-то будут вознаграждены возвращением к власти. Добраться до речной долины стало важнейшей задачей их жизни. Оба они прекрасно осознавали, на что шли. Мужчина был ветераном многих войн, опытным солдатом, который не раз поднимал сопротивление и умел организовать повстанцев. Мальчик за свою недолгую жизнь тоже успел многое повидать. Его отец умер в тюрьме еще до его рождения. Затем с четырех лет он рос как пленник. С ним прекрасно обращались, и он получил хорошее образование, но все-таки был узником, вооруженным до зубов замки йоркистов Враглоне. Опекуном мальчика был Уильям Герберт, граф Пембрук, который выкупил его за тысячу фунтов, нанял для него блестящих учителей и готовил его к браку с кем-то из своей семьи. Когда мальчику было двенадцать, Герберт взял его с собой в битву при Эчкетмуре, и там он впервые стал свидетелем отвратительнейшего зрелища, когда люди сотнями рубили друг друга на куски. Герберт тогда погиб. После сражения его казнили. Так что мальчик знал, насколько тонка грань между жизнью и смертью, триумфом и провалом. Как говорится в одном старом стихотворении, этот мир переменчив. И действительно, все постоянно менялось. Стоило им миновать Чепстоу, пришли ужасающие вести. В бойне при Тюксбери пощады не было никому. Королеву схватили, принц и многие их союзники от Сомерсета и барона Венлока до отрядов верных вассалов, которые восстали, чтобы отстоять право Ланкастеров на трон, были мертвы. Эта катастрофа затмила даже кошмар при Таутене. Эдуард с братьями праздновали победу. Мальчик и мужчина понимали, что скоро расправа ждет и их. Продолжать идти вперед было бессмысленно. Единственным разумным решением было как можно быстрее бежать. Генрих Тюдор вместе с дядей Джаспером остановили свой отряд и обратились в бегство. Ближайшим городом был Чепстоу, и именно туда сначала двинулись Тюдоры вместе с частью вооруженных солдат, которых Джасперу удалось набрать в начале 1471 года. Чепстоу был относительно хорошо укрепленным городом-крепостью, которые защищали стены и естественная преграда — река Уэй. Над городом на густо поросшем лесом холме выселся замок с башнями. Здесь тюдоры ненадолго задержались. Джаспер пытался осознать, что Эдуард IV окончательно сверг короля, который приходился ему единоутробным братом, и спорил с друзьями о том, какие шаги лучше предпринять но времени на размышление у него было мало. Чтобы покончить с тем, что осталось от дома Ланкастеров, Эдуард IV наделил сэра Роджера Вона, ветерана битвы при Мортимерс-Кросс, где был схвачен и казнен отец Джаспера, Оуэн Тюдор, полномочиями убивать. О Воне отзывались как об очень доблестном муже, но, к счастью для Тюдоров, он не так поднаторел в искусстве выживания, как Джаспер. Получив предупреждение о том, что Вон выехал на их поиски, старший Тюдор устроил засаду в Чепстоу. Когда Вон въехал в город, его схватили, и Джаспер отомстил за смерть отца, обезглавив этого джентльмена. Однако наслаждаться успехом было некогда. К городу стягивалось все больше людей короля, и Тюдоры спешно отступили в Пембрук, на западное побережье Уэльса, где попали в осаду и оказались в рвах и канавах, из которых не могли выбраться. В старые добрые 1450-е годы, когда Джаспер сам был графом Пембруком и влиятельнейшим аристократом в Южном Уэльсе, этот крупный приморский город был средоточием его власти. Именно здесь, 28 января 1457 года, 13-летняя Маргарет Баффорд родила Генриха Тюдора. Этот город давно занимал особое место в сердцах Тюдоров. Но теперь Пембрук превратился в тюрьму. Их мучителем был зять покойного сэра Роджера Вона, Морган Томас. Семья Томас традиционно поддерживала Ланкастеров. Но когда Джаспер убил его отца, Морган переметнулся на другую сторону. Он дольше недели продержал Джаспера и Генриха в западне они не могли ни пополнить запасы, ни связаться со своими сторонниками. К счастью, не все члены семьи Томас утратили веру в Ланкастров. Через неделю после того, как Морган Томас разбил лагерь под Пембруком, на него напал собственный брат Дэвид, который вместе с войском из двух тысяч человек отвлек осаждающих ровно настолько, чтобы Джаспер и Генрих успели выскользнуть через городские ворота и бежать. На этот раз они устремились в Тенби, маленький портовый городок, расположенный на небольшом полуострове в четырех милях к юго-западу от Пембрука и защищенный не хуже его. Стены Тенби когда-то укрепили по приказу самого Джаспера, и они могли по меньшей мере пару месяцев сдерживать натиск войск Эдуарда IV. Тюдоры наняли Барк, небольшое трехмачтовое судно, и связались с французским двором, попросив помощи и взамен пообещав не прекращать войну и беспорядки как можно дольше. Но бесконечно держать оборону Тенби было невозможно. В середине сентября 1471 года Тюдорам пришлось смириться с неизбежным, покинуть Уэльс и отплыть на континент. Они взяли с собой только часть друзей и слуг, поднялись на борт нанятого Джаспером Барка, отошли от берега и доверились морю. Впереди лежал бушующий, объятый штормами пролив. Плохая погода затруднила Тюдорам переход через пролив. После того, как чудоры отплыли во Францию, Эдуард наконец-то стал бесспорным хозяином государства. Он все еще был молод, Всего за несколько дней до битвы при Тюксбере ему исполнилось 29 и взялся перестраивать королевство со свойственной ему неутомимой энергией. У них с Елизаветой подрастало несколько детей, которые были залогом благополучного будущего королевской семьи по линии Эдуарда. Их старшей дочери Елизавете исполнилось 6, Марии и Сесилии 3 и 2. Их брат Эдуард, родившийся в ноябре 1470 года, пока все они укрывались в аббатстве, был еще совсем крошкой, но являлся наследником престола. 11 июня 1470 года, после церемонии в Вестминстерском аббатстве, семимесячный младенец стал принцем Уэльским и графом Честером, а чуть позже ему был пожалован титул герцога Корнуэла. Меньше чем через месяц, 3 июля, в Вестминстере собрался Большой Совет, на котором 47 архиепископов, епископов, герцогов, графов, баронов и рыцарей поклялись на Евангелии в том, что они признают принца Эдуарда истинным и несомненным наследником нашего государя, короны Англии и Франции и лордства Ирландии. За следующие 9 лет... У Эдуарда и Елизаветы родились еще шестеро детей. Маргарита в апреле 1472 года, Ричард Герцог-Йоркский в августе 1473 года, Анна в ноябре 1475 года, Джордж Герцог-Бетфорд в марте 1477 года, Екатерина в августе 1479 года и Бриджит в ноябре 1480 года. Все, кроме Джорджа, умершего в возрасте двух лет, пережили младенчество, и короля окружало большое семейство. Первым делом, вернувшись к власти, Эдуард издал целый ряд правил и распоряжений, касавшихся его двора и двора его детей. Его любовь к пышности и церемониалу, царившим при дворе его зятя Карла, герцога Бургундского, только усилилось, когда он несколько месяцев прожил в изгнании в Нижних землях при дворе, который, по мнению Джона Пастона, уступал в роскоши лишь двору короля Артура. В 1472 году была издана так называемая «Черная книга» — объемное руководство по организации домашней и внешней церемониальной жизни короля. В ней до мельчайших подробностей было описано — как в зависимости от их статуса должны вести себя в присутствии короля-посетители, а также объем провизии, которую получали слуги и чиновники, вплоть до низших должностей. В черной книге было учтено все. Количество буханок хлеба, бутылей с элем, свечей и вязанок дров, которые должны были выдать барону, остановившемуся при дворе. И то, как именно нужно было расстилать скатерть, когда король в компании подданных садился от обедать. Это руководство описывало жизнь самого роскошного в английской истории двора, который поражал иностранных гостей четким сводом правил поведения и преклонением перед монархом. Эдуард отнюдь не подражал придворной жизни Бургундии, а создал совершенно уникальную, ослепительно роскошную и блистательную английскую систему, в которой слышались отголоски славного прошлого и правления его могущественного предка, Эдуарда III, жившего в XIV веке. Блеск и помпезность английского двора отразились и в архитектурных проектах периода второго правления Эдуарда IV, и не в последнюю очередь в том, как была перестроена часовня колледжа святого Георгия в Индзоре. Этот духовный центр ордена подвязки стал грандиозным шедевром готической архитектуры. Внутри часовню украшали хоры с искусной резьбой, с великолепными статуями и витражными окнами, а кладовые ломились от расшитых облачений священников. За пять лет на переустройство винзора Эдуард потратил 6572 фунта. Одновременно масштабная реконструкция шла в крепостях и дворцах в Кале, Нотингеме, В Вестминстере, Гринвиче, Элтеме и в родовом гнезде Йорков в центральных графствах, замке Фотрингей. Однако Эдуард был занят не только возведением изящных зданий и организацией придворной жизни. Ему приходилось управлять целой страной. После смерти Уорика, Монтегю и других повстанцев, земельным владением на юго-западе, на западе центральных графств и на севере Нужно было найти новых хозяев. В 1473 году, после принятия парламентом указа о возвращении земель, Эдуард также присвоил владения и посты, которые ранее были отчуждены от короны. Он поступал так и ранее, в 1461, 1463 и 1467 годах. И это одновременно позволяло улучшить финансовое положение, а также за счет предоставления привилегий заручиться поддержкой поданных без ущерба для королевского благосостояния. К перераспределению земель, титулов, постов и власти Эдуард подходил как к решению головоломки, складывая общую картину из кусочков. Владение в наиболее нестабильных регионах достались тем, кому, по его мнению, Эдуард мог доверять, членам его семьи. Земли в Девоне, Корнуэле и на юго-западе получил пасынок короля Томас Грей, в 1475 году ставший маркизом Дорсетом. Сын и тезка покойного Герберта, Уильям Герберт, стал графом Пембруком и следил за Уэльсом до того, как эту роль взял на себя совет под руководством юного Эдуарда, которому были дарованы традиционные для наследника титулы принца Уэльского и графа Честера. Слабый и болезненный граф Пембрук был лишен этого титула в 1479 году, и тот был передан принцу Эдуарду. Герберта же понизили до графа Хантингтона. Штаб-квартирой совета был издавна занимаемый Йорками приграничный Ладлоу, а в Уэльсе его представляли королева и ее брат, граф Риверс. Огромные владения Уорика, которые в случае его естественной смерти отошли бы его брату Монтегю и двум дочерям, были по большей части разделены между братьями короля. Если бы Уорик умер естественной смертью, то Монтегю получил бы наследство семьи Невил, а дочерям Уорика отошло бы все остальное. Но так как Монтегю погиб, сражаясь против короля, и уже после смерти был объявлен предателем, все наследие Уорика перешло к королю. В центральных графствах земли, ограниченную автономию и полномочия, получил ненадежный Кларенс, но в итоге вся его власть перешла к одному из лучших друзей Эдуарда, его слуге, товарищу и военачальнику Уильяму, барону Гастингсу. Эдуард оставил за собой возможность напрямую контролировать центральное графство и позже женил второго сына Ричарда, герцога Йоркского, на дочери герцога Норфолка, у которого в этом регионе были свои интересы. Лоскутное одеяло земель соединяли многочисленные связи с детьми короля, его братьями и другими родственниками, а также системы делегирования власти. Ничего подобного не происходило со времен расцвета Англии при Эдуарде III. В центре этой паутины находился предприимчивый, неравнодушный, активно вовлеченный в управление страной король. В ходе спора могло оказаться, что Эдуард в деталях знаком с политической ситуацией на низшем местном уровне. Он назначал людей, связанных с королевским двором, на должности мировых судей и шерифов, чтобы в качестве членов выездных судебных комиссий они выслушивали и судили и выполняли функции Королевского Совета в регионах. Никогда еще прямая королевская власть не распространялась до такой степени в вглубь английских графств. По свидетельству одного хрониста, засилие королевских чиновников, которые контролировали замки, леса, имения и парки, было столь ощутимым, что любому человеку, каким бы прозорливым он ни был, совершил он какое-либо преступление, тут же в лицо предъявили бы обвинение. Эдуард постепенно заново выстраивал систему, необходимую для того, чтобы поддерживать закон и порядок в королевстве. Восстановление страны и королевской власти в Англии в значительной степени опиралось на поддержку безоговорочно верных королю помощников, И мало кто после 1471 года пользовался большим доверием Эдуарда, чем Ричард, герцог Глостер. Он получил в дар поместье Невилов в опасной и завечной нестабильности Северной Англии, которая граничила с непредсказуемым и враждебным шотландским королевством. Лидер такого беспокойного региона должен был быть беспредельно преданным королю опытным, отважным и искусным воином. Все эти исключительные качества герцог Глостер продемонстрировал в ходе недавних конфликтов. Чтобы укрепить свое положение, в 1472 году Глостер женился на младшей дочери Уоррика Анне Невил. Его брат Кларенс во время поднятого им восстания 1469 года женился на старшей сестре Анны, Изабелле. Также Глостер получил обширные земельные угодья в герцогстве Ланкастер в Ричмонде, который некогда принадлежал отцу Генриха Тюдора Эдмонду. И в феодальной иерархии оказался над Генри Перси, графом Нортумберлендом. Он также владел землями в Уэльсе и Восточной Англии, был констеблем и адмиралом Англии. В 1472 году Ричарду Глостерскому было всего 22 года, но он уже ощутимо страдал от сколиоза. Из-за искривления позвоночника он был вынужден ходить, сгорбившись и подняв вверх правое плечо, что, вероятно, причиняло ему боль и вызывало одышку. Позже приехавший в Англию немецкий путешественник Николас фон Попилау отмечал, что, несмотря на высокий рост, Ричард был худощавым человеком с тонкими руками и ногами. При росте 5 футов 8 дюймов, примерно 1 метр 73 сантиметра, он был ниже своего брата Эдуарда, но все равно очень высоким по меркам своего времени. Но какими бы ни были физические недостатки Ричарда, они никак не преуменьшали его значимости ни в глазах родного брата, не в чьих, либо еще. В 1470-е годы, по всеобщему признанию, он был вторым после короля военачальником, деятельным правителем на Севере и основным помощником Эдуарда, которому тот доверял больше всех. По словам фон Поппилау, у него было «большое сердце». Однако этого нельзя было сказать о Джордже, герцоге Кларенсе. Из милосердия Эдуарда и его желания примириться с врагами, он извлек больше всех выгоды. И несмотря на свою ключевую роль в разжигании кризиса, в результате которого его брат потерял престол, Кларенс в полной мере ощутил на себе невероятное королевское великодушие. Ему принадлежали обширные территории в центральных графствах. И вместе с Глостером он был одним из тех, чьи владения после смерти Орика, Приумножились. Однако в 1472-1474 годах разделение земель графа привело к серьезным трениям между Кларенсом и Глостером. Этот конфликт перекинулся на их владение, привел к беспорядкам в центральных графствах и стал причинять королю все больше беспокойства. Многие годы Эдуард потакал своему безответственному младшему брату и терпел его самые оскорбительные и вероломные выходки. Но в конце концов король понял, что Кларенс, похоже, неисправим и никогда не станет заслуживающим доверия и дальновидным членом семьи, одним из тех, на кого во многом опиралась королевская политика. Окончательное падение герцога стало событием, которая производит сильное впечатление даже по меркам того жестокого, беспощадного времени.